Глава 3. Передавать полученную информацию не спешил. «Все сделаю, но сейчас нужны копии документов. Теперь моя задача — найти покупателей». Прежде всего решил встретиться с Ричардом. Позвонил ему, и он сообщил, что скоро сам нагрянет в Бостон. «Мы встретимся и все, что нужно, обговорим». Встреча с Ричардом была обстоятельная. Прежде всего его интересовали дела нашего бизнеса. На это ушло два рабочих дня. И только вечером второго дня его пребывания мы заговорили о его депутатских проблемах. Без особых усилий четко услышал ответ о том, кто является конкурентом. Ричард этих конкурентов не воспринимал всерьез. Очень обоснованно считал, что им нас не победить ввиду того, что наши спонсоры имеют огромный научно-технический задел, уже проведены испытания некоторых узлов и агрегатов и вообще они заканчивают отработку конструкторской документации. Заявлял, что все, кто по-настоящему мог составить конкуренцию, интегрированы нами в контракт. С его слов я узнал, что это само Министерство обороны, срезая нам финансирование, пытается играть. Заверил, что Джимми очень хорошо знает, с кем и как решать вопрос финансирования. А когда у нас есть финансирование, то у нас есть все, что нужно. Ричард объяснил, что из-за недостатка финансирования конкурентов лоббирует всего один конгрессмен. Очень слабенький. Я знал помощника этого конгрессмена. Мы неоднократно с ним общались по разным рабочим вопросам и по электронной почте, и по телефону. Тем не менее, я ему совершенно случайно проболтался о том, что сейчас сильно погружен в тематику, связанную с реализацией программы NGSW. Очень занят. Во всяком случае, со слов Пола выходило, что конкуренты наверняка ищут возможность любого контакта. Пол объяснил, что сама разработка программы — это, конечно, огромные деньги, но еще больших денег будет стоить производство этих вооружений — с целью перевооружения всей американской армии, а, возможно, и даже всех союзников. То есть все прибыли только впереди. Через некоторое время я встретился с Полом и Эбигиэл. Нам надо было все как следует обговорить. Неожиданно мои партнеры объявили, что моя задача — просто найти контакт и свести их с Полом. Эбигиэл передаст им документы, а Пол примет деньги». Такая же схема должна была быть реализована и с китайцами. Из этого выходило, что я не получу в руки сами документы. Не было никаких гарантий, что и деньги я от них получу. Поэтому я им заявил, что мне нужны гарантии. На что получил жесткий отказ. Это был явный сигнал о том, что меня кинут. Очень явно и сильно осознал, что уже являюсь для них обременительным свидетелем. «Очень обременительным». «Тревога!» План созрел быстро. Позвонил Полу и объявил ему, что хочу заехать. Он нормально отреагировал. Договорились, что он не позвонит, когда в офисе будет один, так как я не хотел встречаться с Джимми. Это было правдой. Я решил взять паузу и не появляться на глазах у генерала. Уже в начале седьмого вечера я был в офисе Джимми. «Пол, мой контакт просит, чтобы я подтвердил каким-либо документом, что у меня не вообще есть. Что делать?» «Кто он?» «Тот помощник конгрессмена». «Как ты ему передашь?» «Когда документ будет у меня, то спрошу Ричарда приехать к нему в Вашингтон. И там очно передам. Ладно, дадим для затравочки», — сказал Пол и пошел открывать свою секретку. Как только открыл, я мгновенно вслед за ним оказался внутри. Оттолкнул его, закрыл дверь и нанес свой ферменный удар битой. Пол был в бессознательном состоянии. Вышел, прошелся везде и осмотрел помещение насчет камер. На всякий случай. Их не было. Старые убрала Эбигейл, а новые не появились. Вернулся. Начал осматривать содержимое сейфов. В одном сейфе было шесть папок по NGSW. В другом сейфе лежала папка с расписками о получении денег от Джимми какими-то людьми, мне неизвестными. Но это, видимо, и есть основной компромат на Джимми, которым завладела Эбигейл. Третий сейф вообще пустой, если не считать пачку наличных. Видимо, это накопление Пола. Компромата на Эбигейл не было. Этому я не удивился. Уверен, что она его забрала себе и уничтожила. Что дальше? Решил документы по NGSW себе не забирать. Вышел в бывший кабинет Эпигейл и стал их копировать. Мне достаточно копий. Потом все вернул на место. Папку с расписками забрал. Заклеил Пол рот. Руки Пола связал сзади. Связал ему ноги и привязал их к верхней части батареи. Взял у него ключ от офиса, закрыл. Но свет оставил включенным. Охранника в холле предупредил, что Пол задержится. И я еще вернусь. Так было не принято, но на всякий случай я так сделал. Мне нужно было все бумаги срочно заложить в тайник. Самый ближний, тот, который я забросил, тот, который я создал в самом начале. Периодически я просматривал результаты видеонаблюдения и никогда не замечал ничего подозрительного. Я очень торопился. Уже через полтора часа я был в офисе. Охраннику вручил пиццу и колу. Это мой метод – расположить к себе человека, которого все здесь считают за мебель. Это дело совсем не лишнее. Со второй пиццей и колой прошел в офис. То есть всем видом показал, что просто съездил за едой. Пол пришел в себя. Снял с арта клейку ленту. Пол, извини, это просто деньги. Не люблю, когда меня обманывают. Кто тебя обманывал? Не валяй дурака. Расписки в надежном месте. «Не дай бог со мной что-то случится. У меня есть надежный и скрытый от любых глаз друг. Он немедленно все сообщит Джимми и передаст ему расписки только после того, как он решит вопрос с вами. Или вообще по-другому поступит. Набор инструментов очень широкий». «Ты сошел с ума!» «Пол, вам не о чем беспокоиться. Просто получу свою долю, и мы с вами разделим эти расписки на три части, по-честному. Пол, я хочу денег». Мне не понравился наш последний разговор. «Дурак, дурак! Ты погибнешь! Ты не знаешь, с кем ты связался!» «Пол, я с вами связался и больше ни с кем не хочу связываться, потому что я вам не верю». «Ты видел эти расписки?» «Видел». «Ты видел там флешку?» «Нет». «Как?» «Пол, я не изучал пока все содержимое папки с расписками. Не было времени. Потом изучу. Ничего не пропало». «Там флешка!» «И что? Что на ней?» «На той флешке все, что нужно для сделки с китайцами». «Я посмотрю ее и отдам тебе, если мне она не будет нужна». «Развяжи!» Я развязал Пола, осмотрел его. На лбу был сильный синяк. «Синяк! Пол, подумай, что говорить будешь?» «Ударился. Что еще скажешь?» Зло ответил Пол. «Сходи, приведи себя в порядок, и давай пойдем куда-то что-то выпьем». «Надо все обговорить. Самое главное, пойми, что ничего не произошло. Ничего. Просто документы перекочевали из одного сейфа в другой. Но остались внутри нашей команды. Больше ничего не произошло. Все решим. Если вы перестанете со мной хитрить и пытаться обмануть, то мы все сделаем, доведем до конца». Пол встал, размялся. Потом молча пошел в туалет. В целом привел себя в нормальный вид. Пол, на самом деле очень легко можно разбить лоб о дверку этого сейфа, если дверь не закрыта. Пол молча посмотрел на меня. Потом на дверки сейфового шкафа. «Дай ключи». Я молча вернул ему все ключи. Убрал пиццу в холодильник, и через полчаса мы сидели в баре. «Виктор, давай уже сейчас поделим документы на части. Это нормально и честно. Таким образом у нас появится реальная взаимозависимость». Ты можешь Джимми показать и одну расписку, этого уже будет достаточно. Можно и так. Для этого нужно, чтобы мне достались те расписки, на которых я найду твои отпечатки пальцев. Так будет надёжно. Как ты их найдёшь? У меня есть такая возможность. Ого, я об этом не подумал. Хитрый ты. А как же. С такими, как вы, быть простачком смертельно опасно. Мои отпечатки есть на каждом листе. Я об этом даже не подумал. Будешь с китайцами вести дела, и об этом подумай. Так что с компроматом на Джиме делать будем? Пол, я принял твое предложение. Разделим. Кстати, китайцы уже готовы. Ты чуть все не сорвал. Пол, есть еще один момент. Какой? Я не хочу связываться с конкурентами. Мы попадем в тюрьму. Я сам хотел вам об этом рассказать. Вот и хорошо. Выходит, остаются только китайцы? «Да. Моя роль. Что ты предлагаешь? Я вам отдаю вашу часть документов в обмен на 1 миллион. Мы расходимся. С китайцами сами решайте. Я ничего не знаю. Общаюсь с Джимми. Ты мне не мешаешь. Можете хоть русским продать, не мои дела. Осталось найти этот миллион». Мы разошлись. На следующий день поехал к тайнику. Проверил видео. Никто у него не появлялся вообще. Достал все содержимое и поехал к себе в офис. Рассортировал. Вечером в нужный тайник заложил всю документацию по NGSW для наших. Потом отправил им сообщение. Расписки отвез в офис. Флешки отдал Полу. Через несколько дней получил от Пола свой миллион и отдал ему все, о чем договорились. Это означало, что китайцы получили уже информацию, а мы деньги. Кроме того, с электронного адреса Джимми направлены китайцам кое-какие документы. Эта отправка зафиксирована, как отдельный компромат, а сообщения удалены. Джимми об этом не узнает раньше, чем ему об этом скажут мои подельники. Но пока что он в неведении. В случае чего ему не оправдаться перед ФБР. Пол мне сказал. «Сделка закрыта». Через несколько дней у Джимми появилась молодая, но толстая и очень некрасивая секретарь. Пол сказал, что это выбор его жены. Пол продолжал работать с Джимми еще около двух месяцев. Потом покинул офис Джимми. Никаких деталей я не знал. Джимми продолжал со мной общаться, но очень редко и с неудовольствием. С уходом Пола секретка закрылась, а Джимми стал очень редко появляться в офисе. Перспектива продвинуться в команде сенатора практически закрылась. Ричард все больше погружался в политику и в бизнесе полагался на мой контроль. Только через четыре месяца от наших получил сообщение. В нем говорилось, что переданные мною документы очень полезны, но в основном это всего лишь наброски будущей конструкторской документации. Поэтому пока что оценка удовлетворительна. Нужен окончательный вариант и полный комплект. Не представлял, как это сделать. Хотя теперь я знал генерального подрядчика, имя главного конструктора, имена некоторых инженеров отдела главного конструктора. Пол и Эбигейл, казалось, исчезли навсегда, и мне не хотелось с ними встречаться».